Я взглянул на стопку фотографий. Если рассуждать логично, никакого дела не было. Ничего не началось, и я в любой момент мог умыть руки. Если честно, в душе я надеялся, что с Игнатом ничего серьёзного, и со дня на день он объявится живой и невредимый, и мы вместе посмеёмся на случившемся. Ещё сильнее я надеялся, что он засиделся в гостях у этой девчонки. Или залежался, что вернее. Это самое разумное. Небо хмурилось, накатывала духота. В автобусе стоял неприятный запах, пахло чем-то прелом, выцветшим, какими-то старушечьими тряпками. При всём уважении к старшему поколению, я ненавижу этот запах старых квартир и немытых подъездов, которые как хвост всюду тащатся за ними, и ничего не могу с собой поделать». Я смотрел на своё отражение в оконном стекле, сквозь которое проплывали картины вечернего города. Смотрел и думал. Да, не казист. Мои татарские скулы, прищуренные светлые глаза и суточная щетина сейчас способны внушить что угодно, только недоверие. Впрочем, с каких это пор меня снова стали волновать подобные соображения. Только потому, что я хочу разговорить какую-то девчонку, Не на свидание иду, переживёт. Я посмотрел на отражение, отражение на меня, и вдруг, непостепенно, как-то сразу, у меня возникло неприятное чувство, будто отражение это не моё. Будто я сейчас пошевелю бровями, а оно не повторит моё движение то и сделает по своему или вовсе стечет как вода по стеклу или преобразится и станет вообще нечеловеческим мне сделалось страшно на мгновенье меня пронзило озноб надо было двинуться моргнуть избавиться от наваждения но я смотрела смотрел шли минуты я не шевелился и отражение не шевелилось. Всё оставалось на своих местах, только двигался пейзаж за окном. Но в тот миг что-то случилось, словно из зеркала моими глазами глянул на меня кто-то далёкий и чужой. К счастью, длилось это недолго. Я стряхнул оцепенение, встал и начал проталкиваться к выходу. Иногда мне кажется, что подобные предметы Стёкла, зеркала, поверхность воды имеют над нами ужасную власть. Где-то читал или слышал, что американские учёные установили, будто зеркало аккумулирует в себе энергию человека, выступая в роли энергетического вампира. Попробуйте сами, повернитесь к зеркалу спиной и начните думать. Что сейчас там, за стеклом? Зуб даю. Через минуту вам станет не по себе». Через две у вас спина будет зудеть от желания обернуться. А через три, если дотерпите, вам станет страшно оборачиваться. Я прибыл на место без скольки-то пять. Искомый дом оказался пятиэтажкой, периода между сталинской готикой и серыми хрущобами. Оказывается, я проходил мимо него раз двести, если не триста. Только не обращал внимания. Да чего тут обращать? Тихий двор, служебный вход в кафешку, бронедверь. На крыльце развалилась и грелась на солнышке беспородная псина чёрной масти в старом кожаном ошейнике. Когда я подошёл, она весьма неохотно уступила мне дорогу и перебралась на асфальт. Домофон был незнакомой мне конструкции. Тридцать первая квартира не отозвалась, то ли дома никого, то ли сигнал не проходил. Однако отступать не хотелось. Я потоптался у подъезда, дожидаясь хоть кого-то, и перебирая фотки. Наконец, одна угрюмая тётенька соизволила выйти. Я проскользнул мимо и оказался внутри. В подъезде витали запахи подвала, сырости и крыс. Валялись бычки и раздавленные инсулинки.